Здравствуйте, милая сестрица, сказал кавеньяк на ноне, подавая ей руку очень спокойно. Так вы узнали меня? В ту же минуту, как увидел вас. Мало было закрыть лицо, следовало еще прикрыть это прелестное родимое пятнышко и жемчужные зубы. Ах, кокетка, если вы думаете скрываться, так надевайте маску, но вы этого не сделаете. Довольно, сказала Нанона повелительно. Поговорим серьезно. И я того же хочу. Только говоря серьезно, можно устраивать выгодные дела. Вы говорите, что виконтесса де Канп здесь? Здесь. А Каноль уже вошел в гостиницу? Нет еще. Он сходит с лошади и отдает по воде лакею. Ага, его увидали с этой стороны. Вот растворяется окно с желтыми занавесками. Вот показывается головка виконтессы. А, она вскрикнула от радости. Каноль бежит в гостиницу. Спрячьте, сестрица, или все погибнет!» Нанона отодвинулась в карету и судорожно сжала руку к Виньяку, который смотрел на нее с отеческим состраданием. «А я ехала к нему в Париж», — сказала Нанона. «Всем рисковала, чтобы видеть его». «Ах, вы приносили жертвы, сестрица, и кому? Такому неблагодарному!» «По правде сказать, вы могли бы получше распорядиться благодеяниями». «Что они станут говорить теперь, когда они вместе?» «Милая Нанона, не знаю, что и отвечать вам на этот вопрос. Думаю, что они будут говорить о своей любви». «О, этого не будет!» — вскричала Нанона с бешенством, кусая свои мраморные ногти. «А я, напротив, думаю, что это будет», — возражал Кавиньяк. Фергюзон получил приказание никого не выпускать из комнаты, но ему позволено впускать туда всех. В ту самую минуту, вероятно, Виконтесса и Каноль говорят друг другу самые милые нежности. Ах, Нанона, вы слишком поздно взялись за ум. Вы так думаете? сказала она с выражением иронии, ненависти, хитрости. Вы так думаете? Хорошо, садитесь со мной, жалкий дипломат. Кавиньяк повиновался. Бертран, сказала Нанона одному из лакеев. «Вели кучеру поворотить потихоньку и ехать в рощицу, которую мы видели при въезде в село». Потом она повернулась к брату и прибавила. «Там удобно будет нам переговорить?» «Очень удобно, но позвольте и мне принять некоторые предосторожности». «Извольте». Кавиньяк подал знак. За ним отправились четыре человека, гревшиеся на солнце у гостиницы. «Прекрасно сделали, что взяли с собой этих людей», — сказала Нанона. «И послушайте меня. Возьмите-ка человек шесть, мы дадим им работу». «Хорошо», — отвечал Кавеньяк. «Работа только мне и нужна». «В таком случае вы будете совершенно довольны», — отвечала Нанона. Карета поворотила и увезла Нанону, которая вся горела, и Кавеньяка по-видимому, хладнокровного и спокойного, но решившегося внимательно выслушать предложение сестры своей. Между тем Каноль, услышав радостный крик виконтессы де Камп, бросился в дом и вбежал в ее комнату, не обратив никакого внимания на Фергюзона, который прохаживался в коридоре и преспокойно пропустил Каноля, потому что ему не было приказано останавливать посетителей. «Ах, барон!» — вскричала виконтесса, увидав его. — Входите скорее, потому что я жду вас с особенным нетерпением. Ваши слова превратили бы меня в самого счастливейшего человека, если бы ваша бледность и смущение не говорили мне, что вы ждете меня не для меня. — Да, барон, вы правы, — продолжала Клара с прелестной своей улыбкой. — Я хочу еще раз быть у вас в долгу. — Что такое? Избавьте меня от опасности, которую я еще сама не знаю. От опасности? Да, погодите. Клара подошла к двери и задвинула задвижку. Меня узнали, сказала она. Кто? Какой-то человек. Я не знаю его имени, но лицо и голос его мне знакомы. Мне кажется, я слышал его голос в тот самый вечер, как вы получали в этой комнате приказание ехать в мант. Мне кажется, что я узнала его лицо в шантильи в тот день, как я заменила принцессу Канде. «Так кто же он?» «Должно быть агент герцога де Пернона, и потому верно наш враг». «Досадно», — сказал Каноль. «И вы говорите, что он узнал вас?» «Я в этом уверена. Он называл меня по имени, уверяя при том, что я мужчина. Здесь везде офицер королевской партии». Все знают, что я придерживаюсь партии принцев и, может быть, хотели беспокоить меня. Но вы приехали, и я ничего не боюсь. Вы сами офицер, принадлежите тоже королевской партии, стало быть, будете щитом моим. — Увы, — сказал Каноль, Я боюсь, что мне придется вместо защиты и покровительства предложить к услугам вашим шпагу мою. — Что это значит? — С этой минуты я уже не служу королю. «Правда ли это?» — скричала Клара в восторге. «Я дал себе слово послать просьбу об отставке из того места, где встречу вас. Я встретил вас здесь, и просьба моя полетит из жены. Вы свободны, свободны! Вы можете пристать к партии честной, благородной, вы можете служить делу принцев. О, я знала, что такой достойный дворянин, как вы, непременно вернется на прямую дорогу». Клара подала канулю руку, он поцеловал ее с восторгом. «Как же все это случилось?» — спросила Виконтесса. «Расскажите мне все подробно». И все это очень коротко. Я написал из Шинтельи к Мазарине о бегстве принцессы. Когда я приехал в Мант, то получил приказание явиться к нему. Он назвал меня слабоумным, я отвечал ему тем же. Он засмеялся, я рассердился. Он возвысил голос, я выбранил его. Я воротился домой, ждал, не пошлет ли он меня в Бастилию, но он хотел, чтобы я одумался и выехал из Манта. Действительно, через 24 часа я одумался, и этим я обязан вам. Я вспомнил ваши обещания и побоялся, что вам придется ждать меня. Тут, получив свободу, сбросив с себя ответственность, обязанности, оторвавшись от партии, я помнил только одно — Любовь мою к вам и возможность говорить вам о ней громко и смело. Так вы лишились чина ради меня? Так вы впали в немилость ради меня? Разорились ради меня? Ах, барон, чем заплачу я вам за все эти жертвы, как докажу вам мою благодарность?» В глазах Викантессы заблистали слезы, на устах ее заиграла улыбка. Слезы и улыбка... Вознаградили Каноля за все. Он в восторге упал на колени. Ах, Викантесса! Напротив, с этой минуты я богат и счастлив, потому что поеду за вами, никогда с вами не расстанусь. Буду счастлив, потому что буду вас видеть, буду богат вашей любовью. Так вас ничто не удерживает? Ничто. Так вы принадлежите мне? Оставляя себе ваше сердце, Я могу предложить принцессе вашу шпагу? Можете. Так вы уже послали просьбу об отставке? Нет, еще. Прежде я хотел повидаться с вами, но теперь, переговорив с вами, сейчас пойду и напишу. Мне хотелось иметь счастье и исполнить вашу волю. Так пишите, пишите поскорее. Если вы не пошлете просьбы, то вас сочтут за беглеца. Надо бы на даже подождать ответа и потом уж принимать решительные меры. «Милый дипломат, не бойтесь», — отвечал Каноль, — «они дадут мне отставку и притом с большой радостью». «Ведь они помнят мою неудачу в Шантильи». «Не они ли сказали», — прибавил Каноль с улыбкой, — «что я слабоумный?» «Да, но мы заставим их переменить мнение о вас, будьте спокойны. Ваша неудача будет иметь более успеха в Бордо, чем в Париже, верьте мне». Но пишите просьбу, барон, пишите скорее, чтобы мы могли поскорее уехать. Признаюсь вам, я не совсем спокойна в этой гостинице. О чем вы говорите? О прошедшем? Неужели воспоминания пугают вас так сильно? — спросил Коноль. Нет, я говорю о настоящем и боюсь совсем не вас. Теперь уж вы не испугаете меня. Так кого же вы боитесь? Кто пугает вас? Ах, я и сама не знаю. В эту минуту, как бы в оправдание страха виконтессы, раздались три торжественных удара в дверь. Каноль и виконтеса замолчали, посмотрели друг на друга с беспокойством. Именем короля, отворите. И тотчас тоненькая дверь вылетела. Каноль хотел броситься к своей шпаге, но ее взял уже незнакомец, вошедший в комнату. Что это значит? спросил барон. Вы, барон Каноль? «Разумеется. Капитан Навальского полка?» «Да. Посланный по поручению герцога Дапернона». Коноль кивнул головой. «Так именем короля и ее величества королевы-правительницы я арестую вас». «Где приказ?» «Вот он». Коноль взглянул на бумагу и, отдавая ее, сказал. «Но, милостивый государь, мне кажется, я знаю вас». «Как не знать?» Да именно здесь, на этом самом месте, я вручил вам приказание герцога де Пернона ехать в Париж с поручением. Все счастье ваше заключалось в этом поручении, милостивый государь. Вы пропустили случай, тем хуже для вас. Клара побледнела и опустилась в кресло. Она тоже узнала нежданного гостя. — Мазари не мстит за себя, — прошептал Каноль. — Поедем, милостивый государь сказал Ковиньяк. Клара не могла приподняться, Каноль лишился рассудка. Несчастье его было так велико, так тяжело, так неожиданно, что подавило барона. Он опустил голову и покорился судьбе. В то время слова именем короля производили магическое действие, и никто не думал не повиноваться им. «Куда вы повезете меня?» — спросил Каноль. Или может быть вам запрещено даже дать мне это утешение и сказать, куда повезут меня? Нет, сударь, сейчас скажу вам, мы доставим вас в крепость на остров Сан-Жорж. Прощайте, Виконтесса, сказал Каноль, почтительно кланяясь Кларе. Прощайте. Ну, они еще не так близки, как я думал, сказал Ковеньяк сам себе. Скажу об этом на ноне, она будет очень довольна. Потом он подошел к дверям и закричал. «Эй, четыре человека будут провожать капитана! Четыре человека вперед!» «А меня куда повезут?» — спросила виконтесса, подавая руку арестанту. «Если барон не прав, так я виновата гораздо более его». «Вы можете ехать куда вам угодно», — сказал Ковиньяк. «Вы свободны». И он увел барона с собой. Викантесса, оживленная надеждой, встала и все приготовила к отъезду, чтобы не переменили этих благоприятных для нее распоряжений. «Я свободна», — думала она, — «и стало быть, могу позаботиться о нем, но надо бы скорее ехать». Подойдя к окну, она увидела уезжавшего каноля, в последний раз простилась с ним рукой и, позвав Помпея, который в надежде на отдых выбрал себе лучшую комнату в гостинице, приказала ему немедленно готовиться к отъезду. Дорога показалась Каноле еще скучнее, чем он ожидал. Скоро вместо лошади, на которой он ехал и потому казался еще свободным, его посадили в карету, так что ноги его находились между ногами какого-то господина с орлиным носом. Рука этого человека гордо покоилась на пистолете. Иногда ночью барон надеялся обмануть бдительность этого нового Аргуса, но возле орлиного носа блистали два огромных глаза совы, круглые, огненные, совершенно приспособленные к ночным наблюдениям. Когда этот человек спал, то один его глаз спал, но только один. Природа одарила этого человека способностью спать одним глазом. Два дня и две ночи, провел Каноль в самых печальных раздумьях. Крепость острова Сан-Жорж, внешне самая невинная, принимала в глазах арестанта самые огромные размеры, когда страх и угрызение совести начали мучить его. Совесть мучила его, потому что он понимал, что поручение, данное ему к принцессе Канде, было основано на доверии, и что он принес его в жертву любви своей. Результаты его проступка были ужасны. В Шантильи супруга Канде была просто женщина, в Бордо она стала непокорной принцессой. Страх овладел им, потому что он знал, как ужасно мстит Анна Австрийская. Но кроме этого его терзала и другая мысль. Жива еще женщина, молодая, хорошенькая, умная, употреблявшая все свое влияние ради его положения в свете. женщина которая из любви к нему двадцать раз рисковала своим положением, будущностью, богатством. И что же? Эту женщину, очаровательную подругу и столько же преданную, сколько очаровательную, он грубо покинул без причины в ту минуту, когда она думала о нем и о его счастье, когда доставила ему самое лестное поручение – Правда, это поручение, эта милость явилась в такую минуту, когда Каноль ничего не желал, но виновата ли в этом Нанона? Нанона в этой милости видела только хорошую сторону, пользу для человека, о котором беспрерывно заботилась. Все любившие двух женщин сразу, прошу прощения у моих читательниц, этот феномен для них непонятный, потому что одна любовь занимает их вполне встречается в мужчинах довольно часто. Все любившие двух женщин поймут, что чем более думал Каноль, тем более влияние на Нона приобретало на него, влияние, которое он считал погибшим. Неровности характера, очень неприятные при ежедневных свиданиях, исчезают, когда смотришь на них издалека. Напротив того, в отдалении некоторые сладкие воспоминания получают более блеска. Теперь Нанон оказалась Канолю красавицей, которой он лишился, доброй женщиной, которую он обманул. И все это потому, что Каноль заглянул в себя добровольно, а не по принуждению тех обвиняемых, которых присуждают к раскаянию. За что он бросил Нанону? Почему погнался за виконтессой де Камп? Что особенно прелестного в маленьком переодетом виконте? Неужели Клара гораздо лучше Наноны? Неужели белокурые волосы до такой степени лучше черных, что можно изменить прежней подруге и даже своей партии единственно с целью переменить черную косу на белокурую? О, ничтожество человеческое! Коноль рассуждал очень здраво, но никак не мог убедить себя. В сердце полно таких тайн, от которых любовники блаженствуют, а философы приходят в отчаяние. Однако же это не мешало Канулю быть недовольным и бронить себя. «Меня накажут», — говорил он себе, думая, что наказание смывает вину. «Меня накажут, тем лучше. Я найду там какого-нибудь капитана-служаку, грубого, дерзкого, который надменно прочтет мне приказ кардинала Мазарини. Он укажет мне на какое-нибудь подземелье, и я буду изнывать в обществе крыс и мышей. Между тем, как я мог бы еще жить на белом свете и цвести под солнцем в объятиях женщины, которая любила меня, которую я любил и, может быть, еще теперь люблю. Но есть ли на свете женщина, для которой стоило бы перенести то, что я перенесу ради этой? Комендант и подземная тюрьма — это еще не все. Если меня считают изменником, так произведут подробное следствие. Меня станут еще терзать за шинтельи. За жизнь там я все бы отдал, если бы она доставила мне что-нибудь дельное, а то она ограничилась тремя поцелуями руки. Дурак я, трижды дурак, не сумел воспользоваться обстоятельствами. Слабый ум, как говорит Мазарини. Я изменил своей партии и не получил за это никакой награды. «А кто теперь наградит меня?» Каноль презрительно пожал плечами, отвечая таким образом на вопрос своей мысли. Человек с круглыми глазами, несмотря на всю свою проницательность, не мог понять этой пантомимы и смотрел на него с удивлением. «Если меня станут допрашивать, — продолжал думать Каноль, — я не буду отвечать, потому что отвечать нечего. Сказать, что не люблю Мазарини, — Так не следовало служить ему. Что я люблю виконтессу де Камп? Хорош ответ министру и королеве. Лучше всего вовсе не отвечать. Но судьи народ взыскательный. Они любят, чтобы им отвечали, когда они допрашивают. В провинциальных тюрьмах есть неучтивые тиски. Мне раздробят мои тоненькие ноги, которыми я так гордился, и отошлют меня изуродованного опять к мышам и крысам. Я останусь на всю жизнь кривоногим, как принц Конти, что вовсе некрасиво. Кроме коменданта, и тисков, были еще и шафоты, на которых отрубали головы непослушным, виселицы, на которых вешали изменников, плацдармы, на которых расстреливали беглецов. Но все это для красавца Каноля казалось не таким страшным, как мысль, что у него будут кривые ноги поэтому он решился успокоить себя и порасспросить своего стража. Круглые глаза, орлиный нос и недовольное лицо стража мало поощряли арестанта к разговору, однако ж, как бы ни было бесстрастно лицо, оно все-таки иногда становится менее суровым. Каноль воспользовался минутой, когда на устах его стража появилась гримаса вроде улыбки, и сказал «Милостивый государь, Что вам угодно? Извините, если я оторву вас от ваших мыслей. Нечего извиняться, сударь, я никогда не думаю. Черт возьми, какая счастливая натура. Да, я и не жалуюсь. Вот вы не похожи на меня. Мне так очень хочется пожаловаться. На что? Что меня схватили так вдруг, в ту минуту, когда я вовсе не думал об этом, и везут куда, я сам не знаю. — Нет, знаете, сударь, вам сказано. — Да, правда. Кажется, на остров Сен-Жорж. — Именно так. — А долго ли я там останусь? — Не знаю. Но потому как мне приказано стеречь вас, думаю, что долго. — Ага. Остров Сен-Жорж. Очень скучен. — Так вы не знаете крепости? — Внутренности ее не знаю. Я никогда не входил в нее. — Да, она не очень красива кроме комнат коменданта, которые теперь отделаны заново и кажется очень хорошо. Все остальное довольно скучно. «Хорошо. А будут ли меня допрашивать?» «Там допрашивают часто. А если я не буду отвечать?» «Не будете отвечать?» «Да». «Ну, вы знаете, в таком случае применяется пытка». «Простая?» «И простая». Экстраординарное, смотря по обвинению. В чем обвиняют вас, сударь? Да боюсь, кажется, в измене Франции. А, в таком случае вас угостят экстраординарной пыткой. Десять горшков. Что? Десять горшков? Да, десять. Что вы говорите? Я говорю, что вам зададут десять кувшинов. Стало быть, на острове Сен-Жорж пытают водой? «Да, горона так близко, вы понимаете?» «Правда, материал под рукой. А сколько выходит из десяти кувшинов?» «Ведро или даже побольше?» «Так я разбухну?» «Немножко. Но если вы остережетесь и подружитесь с тюремщиком...» «Так что же, все обойдется благополучно. Позвольте спросить, в чем состоит услуга, которую может оказать мне тюремщик?» Он даст вам выпить масло». «Так масло помогает в этом случае?» «Удивительно». «Вы думаете?» «Говорю по опыту, я выпил». «Вы выпили?» «Извините, я обмолвился. Я хотел сказать, я видел. Ошибся в слове». Каноль невольно улыбнулся, несмотря на серьезный предмет разговора. «Так вы хотели сказать, продолжал он, что сами видели». «Да, сударь, я видел, как один человек выпил десять кувшинов с изумительной ловкостью, и все от того, что прежде подготовил себя маслом. Правда, он немножко разбух, как это всегда случается, но на добром огне он пришел в прежнее положение, без значительных повреждений. В этом-то вся сущность второго акта пытки. Запомните хорошенько эти слова «надобно нагреваться, а не гореть». «Понимаю», — сказал Каноль. «Вы, может быть, исполняли должность палача?» «Нет, сударь», — отвечал орлиный нос с изумительной учтивой скромностью. «Или помощника палача?» «Нет, сударь, я был просто любопытный любитель». «Ага, а как вас зовут?» «Бараба». «Прекрасно звучное имя. У нас гугенотов нет такого». «Так вы гугенот?» Да. В моем семействе во время религиозных раздоров многие погибли на костре. Надеюсь, что вас ждет не такая участь. Да, меня затопят». Барабаза смеялся. Сердце Каноля радостно забилось. Он приобрел дружбу своего провожатого. Действительно, если этот временный сторож будет назначен ему в постоянные тюремщики, то барон, наверное, получит масло поэтому он решился продолжать разговор. «Господин Бараба», — спросил он, — «скоро ли нас разлучат, или вы сделаете мне честь, останетесь при мне?» «Когда приедем на остров Сен-Жорж, я буду, к сожалению, принужден расстаться с вами, чтобы воротиться в роту». «Очень хорошо. Стало быть, вы служите в жандармах?» «Нет, в армии». «В отряде, набранном Мазарини?» «Нет». Тем самым капитаном Кавиньяком, который имел честь арестовать вас. Так вы служите королю? Кажется ему. Что вы говорите? Разве вы не знаете, наверное? В мире нет ничего верного. А если вы сомневаетесь, так вы должны бы... Что такое? Отпустить меня? Никак нельзя, сударь. Но я вам честно заплачу за ваше снисхождение. Чем? «Разумеется, деньгами. У вас нет денег». «Как нет?» «Нет». Каноль живо полез в карман. «В самом деле», — сказал он, — «кошелек мой исчез. Кто взял мой кошелек?» «Я взял, милостивый государь», — отвечал барабас с почтительным поклоном. «А зачем?» «Чтобы вы не могли подкупить меня». Изумленный каноль посмотрел на своего провожатого с восторгом, и ответ показался ему таким дельным, что он и не думал возражать. Когда путешественники замолчали, поездка в конце стала такой же скучной, какой была в самом начале.